Дети богов. Книга вторая. Пролог. Мак привел нас к хижине в самой густой части леса. Она не была старой, но в ней когда-то жили, и мне стало интересно, сколько еще гостей нашли там убежище. Кухонная плита была в пятнах от частого использования, а футон, стоявший у стены, провис в центре, где спали люди. Оглядевшись вокруг, я вдохнула земляной запах леса, который просачивался сюда с улицы. Помимо общей зоны, которая являлась одновременно кухней и гостиной, здесь была только ванная комната и единственная спальня. «Простите, если я вас там напугал», — сказал маг, тяжело опускаясь на стул за многоцелевым столом в центре комнаты. «В наши дни никогда нельзя быть слишком уверенным». Он откинулся на спинку, проверяя стул на прочность своим мускулистым телом. Его небрежный тон заставил меня приподнять брови. «О, прости, что тыкал тебе в лицо заряженным дробовиком!» «Хотя, может, это было разумно?» Исцелив лань, я доказала, что была последней целительницей. И все же отравить животное – это было малость чересчур. «Ну, кто-нибудь мог бы и предупредить нас, что ты вооружен и опасен», – сказал Уильям. Его голос прорезал тишину хижины. Он взял меня за руку и повел к футону. «Отныне тебе лучше исходить из этого», – рассмеялся в ответ Мак. «Но мне было не смешно. И дело даже не в том, что он напугал меня, и я чувствовала себя неуютно в этом странном месте». Просто у меня в голове было слишком много разных мыслей. Я до сих пор не могла сориентироваться. Так много всего произошло за последние двадцать четыре часа или больше. Я точно не знала, сколько времени все это продолжалось. «Вы, ребята, должно быть, проголодались», — сказал Мак, нарушив молчание. «Умираю с голоду», — подумала я. «Когда я в последний раз ела...» Тело не обращало внимания на урчащий живот, игнорируя мою потребность в пище, до тех пор, пока об этом не зашла речь. «Кажется, мой желудок скоро съест сам себя», Уильям улыбнулся впервые с момента встречи в лесу. Мак встал, и от толчка тяжелого тела стул отъехал, проскрежетав по деревянному полу. Дядя Уильяма выглядел так, словно был создан для армии. Казалось, он вполне способен кого-нибудь придушить, даже крепкого парня, или выбить дверь одним ударом ноги. Было странно видеть этого огромного мужчину на такой маленькой кухне, но он явно чувствовал тут себя как дома. Маг достал из холодильника две тарелки с уже приготовленной едой. «Я не лучший в мире повар, но это съедобно». «Мне было все равно, сейчас я проглотила бы даже пюре из сельдерея, все что угодно». «Кабачки растут на заднем дворе, а мясо перепелиное», — неуверенно сказал Мак. Его ракочащий голос совершенно не подходил для этих добрых слов. «Простите, что холодное. Если хотите, могу разогреть фасоль». Я поспешно подошла к столу. «Все в порядке, спасибо». Сказала я с искренней благодарностью. Я видела, что маг не был жестоким человеком, он просто защищал меня. В конце концов, он ведет свой род от богини безопасности и охраны. Можно ли обвинять парня в том, что он малость чрезмерно осторожен? Маг взял свой дробовик и осмотрел его, убедившись, что он заряжен. Как будто кто-то мог вынуть патроны без его ведома. Мы с Уильямом с любопытством наблюдали за ним, поглощая еду, каждый холодный восхитительный кусочек. «Еще чего-нибудь хотите?» – спросил он, когда мы доели и почти чисто вылезали тарелки. «Нам с вами надо поговорить о том, что происходит». «Я бы не отказалась от душа», – честно ответила я. «Мне нужно было время подумать», прежде чем начинать очередной разговор о том, что происходит. «Конечно», — ответил маг, положив ружье справа от двери. «У вас, ребята, будет своя комната, так что я засунул вашу одежду вон в тот комод, полотенце под раковиной». «Хорошо, спасибо», — сказала я, задаваясь вопросом, как наша одежда вообще оказалась здесь. Остаться одной было приятно, и я не спешила. Я мельком взглянула на себя в зеркало и грустно улыбнулась, увидев, как неопрятно я выгляжу. Усталые карие глаза уставились на меня в ответ. Мои темно-каштановые волосы были сальными и спутанными, а одежда вся перепачкана после прогулки по лесу. Я напоминала себе тряпичную куклу, которую пятилетний ребенок Долго таскал по детской площадке. Я снова посмотрела на свое отражение, пытаясь убедить себя, что все в порядке и нет причин для беспокойства. Но так ли это? Раздевшись, я встала под душ. И пока горячая вода смывала грязь и пот, я перебирала факты, каждую ступеньку на пути, который привел меня сюда. Не так давно я считала себя одинокой, Единственный в мире, кто проклят долгой жизнью, пока все вокруг умирают. Лишь двое людей знали об этой тайне, о моем бремени, Анна и ее дочь. Они больше, чем друзья. Анна и Хлоя – моя семья, пусть даже они не были потомками. Теперь все изменилось, все стало по-другому, откинув прошлую реальность словно на целую жизнь назад». Я мечтала когда-нибудь встретить таких, как я, надеялась на это в глубине души, но никогда не думала, что все будет так сложно. Сообщество потомков – мой народ с их сверхъестественными способностями и тайной жизнью. Совет, законы, пророчества – все в этом новом мире оказалось не таким, как я хотела. Он был отсталым, жестоким и несправедливым. Я не должна была рисковать жизнью, чтобы вылечить лучшую подругу, но пришлось. Если б не Кара, которая когда-то считала меня врагом, я была бы уже мертва. Я выбросила эту мысль из головы, не имеет значения. Важно лишь то, что с Анной и Хлоей все в порядке, их безопасность прежде всего. Кара позаботилась о них, и скоро они будут здесь». «Благодаря Уильяму Райдера больше нет. На этот счет можно больше не тревожиться, но кое-что не давало мне покоя. Иосиф, Я вспомнила его крик, и у меня скрутило живот. Я могла только надеяться, что он жив и цел». Очевидно, Совет полагал, что мы мертвы. Так зачем бы он им понадобился? И что стало с семьей Уильяма? Их допрашивали, пытали... «Замешаны ли во всем этом члены совета?» «Нужно спросить мака, знает ли он что-нибудь». «Что касается пророчества, то, по-видимому, все прошло так, как было предсказано. Пусть даже меня держали в неведении относительно истинного хода событий». «Что там говорил Иосиф? «Ты выжила, потому что тебе было суждено исполнить пророчество». «Твоя жертва привела все в движение», Теперь это только вопрос времени. Но что это значило? Я должна начать войну против Совета? Освободить потомков от угнетения? Чем больше я обдумывала слова Иосифа, тем меньше им верила. Как я должна это сделать, особенно учитывая, что я застряла здесь и почти все считают меня мертвой? Одно утешение. Я ничего не могу предпринять. «Во всяком случае, прямо сейчас. Если бы дела обстояли иначе, все это могло обрушиться на меня как разваливающееся здание. Но сейчас все, что я могу сделать, поговорить с Маком. Он был единственным доступным мне источником информации. Я просто надеялась, что он знает, как должны развиваться события, и я успею подготовиться». Я переоделась в свои любимые старые джинсы «Левайс» и черную рубашку с длинными рукавами. Открыв дверь спальни, я увидела, что Мак с Уильямом сидят за столом и беседуют, склонив головы друг к другу, словно я не должна была слышать их разговор. Это показалось мне странным, но Мак обратился ко мне, как ни в чем не бывало. «Тебе лучше?» — спросил он. Его выразительные карие глаза были слишком веселыми и не подходили этому грубому лицу. Намного, небрежно ответила я, не веря, что они ничего от меня не скрывают. Ты это видела? сказал Уильям, пытаясь сменить тему. Он продемонстрировал самодельный пистолет для стрельбы дротиками, тот самый, из которого выстрелил маг, отравив лань. Да, видела. «Вблизи?» – спросил Уильям. «Мак сделал его своими руками». Уильям протянул мне пистолет, и я взяла его. Он был длинным и узким, со скошенными кромками и замысловатыми узорами. Рукоятку Мак изготовил из высушенного тростника, а прицел был вырезан невероятно искусно и тонко. На эту работу, похоже, ушли века. Пистолет казался произведением искусства, И все же, взяв его в руки, я съежилась. Он выглядел смертоносным. Это было орудие убийства. «Великолепно», — сказала я, пытаясь проявить вежливость. «Рад, что понравилось», — ответил Мак, широко улыбнувшись. «Я сделал его для тебя». «Я торопела». «Зачем?» Вопрос вырвался прежде, чем я успела подумать. «Почти девяносто лет я избегала общения с незнакомцами, так что была не очень-то социально адаптирована. Мне следовало просто сказать спасибо». Впрочем, Мак не обиделся. Он честно обдумывал ответ, то и дело поглядывая на племянника. «Это защитит тебя», — сказал Уильям. Я увидела тот же отчаянный взгляд, который всегда появлялся у него, когда Уильям хотел, чтобы я смотрела на вещи его глазами. Смесь мольбы и настойчивости. «Мы же в безопасном месте», — напомнила я, возвращая оружие. «Не думаю, что мне это понадобится». «Понадобится», — уверил маг, пристально глядя на меня. «Завтра я начну тренировать тебя». Я переводила взгляд с Уильяма на его дядю, пытаясь понять, к чему они клонят. Мне не нравилось, как развивалась беседа. Я не могла отделаться от ощущения, что они давят на меня. Ничего не ответив, я повернулась и пошла обратно в спальню. «Подожди», — выдохнул Уильям, — «на улице тебя кое-кто ждет». «Будь на его месте кто угодно другой, я бы ничего не поняла». Но Уильяма я читала легко. Я увидела складку у него на лбу, заметила, как напряглись мышцы на щеке, когда он стиснул зубы. Было ясно. Происходит что-то важное. «Кто?» — спросила я, пытаясь вытянуть из него как можно больше, прежде чем столкнуться лицом к лицу с тем, о чем они умалчивали. Ни Уильям, ни Мак не ответили. Я прислушалась. Не раздастся ли какой-нибудь звук, но все было тихо. Устрашающе тихо. Я посмотрела на пистолет и заправила мокрые волосы за уши. Выбора не было, и я неохотно направилась к входной двери, оглядываясь на Уильяма, чтобы обрести силу духа. На улице было светло, светлее, чем я ожидала. Слишком много всего произошло, я чувствовала себя измученной и очень вымотанной, и мне казалось, что давно уже настала ночь. Я потеряла всякое представление о времени. Массивные деревья покачивались на ветру, шелестя сухими листьями. Слушая этот тихий перезвон, я двинулась к лесу. «Элис?» — раздался голос у меня за спиной, и я, ахнув, обернулась. «Оракул?» — удивленно пробормотала я. Женщина рассмеялась. В уголках ее глаз появились морщинки, когда она улыбнулась. Мне стало не по себе от того, как она смотрела на меня, так, словно знала обо мне все. «Зови меня Флоренс». Ее свободная льняная одежда почти не отличалась по цвету от стволов деревьев, словно Флоренс была частью леса. Волосы, собранные в элегантный пучок, немного растрепались, и несколько прядей падали ей на лицо. Она выглядела слишком обычной, чтобы обладать такой фантастической силой. «Здравствуйте», — выдавила я. Мой робкий голос звучал настороженно. Я пыталась понять, почему она здесь. «Прогуляешься со мной?» Я кивнула и принялась ковырять заусенцы на пальцах. Мы двинулись прочь от хижины. Я шла рядом с Флоренс, пытаясь приноровиться к ее медленным грациозным шагам. «Тебе пришлось от многого отказаться», — заговорила она низким спокойным голосом. «Я понимаю, как тебе было тяжело». Флоренс посмотрела на меня, но я не осмелилась взглянуть на нее в ответ. Я боялась встретиться с ней взглядом. «Оракул была добра!» Но я знала, что она видела вещи, с которыми я не хотела бы столкнуться лицом к лицу. «Легче не станет, Элис», — сказала Флоренс. В ее голосе слышалось сочувствие. «Предстоящий путь труден. Выживут не все». Я помимо воли посмотрела на нее, выискивая в лице оракула хоть малейший признак неуверенности, но его не было. «Я пришла сказать, что у тебя есть выбор. Ты можешь пойти другим путем». Она заложила руки за спину. «Но ты этого не сделаешь. Ты добрая и самоотверженная. Вот почему ты так, кто ты есть. Ты поведешь их за собой. Не потому что выбора нет, а потому что это правильно». «Почему она так уверена?» «Если б сейчас Флоренс спросила меня, знаю ли я, что делать, знаю ли я, что правильно, у меня не было бы ответа». Оракул рассчитывала на меня, как и все остальные, но, как и все остальные, она ошибалась. «Элис», — сказала она, резко остановившись, — «война началась. Они сделали первый шаг». Я испуганно посмотрела на ее застывшее лицо. В добрых глазах Флоренс мелькнул страх. Она боялась сообщать мне плохие новости. «Они нашли Анну и Хлою», — начала Флоренс. «Я сделала шаг назад». «Нет», — сказала я, не желая, чтобы она продолжала. «Элис». Кара старалась изо всех сил, но Кристоф забрал их. Слова были тяжелыми, как сила гравитации, тянущая меня вниз. «Они мертвы?» – спросила я, мой голос дрожал. Мир вокруг начал разваливаться на куски. Я не могла заставить себя посмотреть на Флоренс. «Нет», – ответила она, положив руку мне на плечо. «Пока нет. Но умрут, если ты не вызвалишь их». «Как?» – в отчаянии спросила я. «Как, по-вашему, я могу это сделать?» Страх овладевал мной, вселяя в меня безумие и безрассудство. «Просто скажите, как? Объясните, что делать, и я сделаю. Пойду туда прямо сейчас, если надо. Только скажите, куда?» «Послушай», — резко сказала Флоренс. Я вздрогнула и уставилась на нее. «Именно этого они и хотят. Они не верят, что ты мертва и пытаются выманить тебя из укрытия». «Они ждут тебя и хотят, чтобы ты пришла напуганной и неподготовленной. Элис?» Она дождалась, когда я подниму взгляд. «Ты никуда не пойдешь до последней ночи февраля». «Три месяца?» – я покачала головой. «Это слишком долго. Я так не могу». «Если ты пойдешь раньше, потерпишь неудачу, и они умрут. Понимаешь?» Я прикусила нижнюю губу и кивнула. «Но куда идти? Как их спасать? Я не смогу этого сделать!» «Сможешь!» У меня тряслись руки, и я покрепче сжала кулаки, пытаясь обрести уверенность. «Скажите мне больше, что именно я должна сделать?» Умоляюще спросила я, чувствуя, как меня охватывает ярость. «Я не могу рассказать столь многое, не изменив будущее, Элис!» Флоренс наклонилась, чтобы поцеловать меня в щеку, но я едва обратила на это внимание. «Я должна уйти, пока не наговорила лишнего. Больше мы не увидимся. Удачи тебе!» Я смотрела ей вслед, ошарашенная, не в силах пошевелиться. «Стойте!» — крикнула я. «Где мне их искать?» «Там, где ты ожидаешь их увидеть!» «Что это значит?» — заорала я. Оракул не ответила и я бросилась за ней. Я бежала со всех ног, но не успела. Она исчезла за границей нашего убежища, за невидимым барьером, который, как я понимала, мне не позволят преодолеть. Я прислонилась спиной к ближайшему дереву. Меня душили досада и ярость, и я не хотела возвращаться в хижину. Теперь, оставшись одна в лесу, я поняла все четко и ясно. Передо мной только один путь. Я могла бы сойти с него, но не сделаю этого. Флоренс была права, они все были правы. Кажется, это и в самом деле моя война. Конец. Текст читала Ирина Орлова.